Время шло. Дни становились холоднее, листья меняли свой окрас. На углах улиц появились яблочные киоски, где продавались пироги, пирожные и другие угощения в честь сезонного урожая. Каждый раз, проходя мимо такого киоска и улавливая сладковатый фруктовый аромат, Эванжелина думала о Джексе и своем долге перед ним, и ее сердце билось, как скачущая галопом лошадь, порываясь выскочить из груди. Но, похоже, Джекс забыл о ней, как и говорил о Люк тоже не вернулся, а лавка диковинок так и не отворила свои двери. Еванжелине удалось убедить Агнес позволить ей работать в подпольной книжной лавке ее отца. Там была не такая волшебная атмосфера, как в лавке диковинок, но зато ей было чем себя занять. Хотя зачастую она чувствовала себя под стать какой-нибудь из тех пыльных потрепанных книг на задних полках магазина томов, которые некогда были весьма востребованными, а теперь никому не нужны. Она до сих пор не потеряла своей известности, чтобы мачеха могла не колеблясь вышвырнуть ее на улицу. Но Эванжелина боялась, что однажды это произойдет. Скандальные полосы разнесли слух, что ее поцелуй превращает джентльменов в камень. И с тех пор ее имя появлялось лишь мельком и изредка. Кутлас тоже начал забывать о ней, как и говорила Агнес но Евангелина не теряла надежды. Ее мать Лиана выросла на великолепном севере и воспитывала дочь на местных сказках. На севере сказки и реальные исторические факты трактовались как одно и то же, потому что на всех вымышленных и истинных историях лежало проклятие. Некоторые сказки нельзя было записать, не вспыхнув ярким пламенем, другие не могли покинуть пределы Севера, а большинство историй менялись всякий раз, когда их сказывали, с каждым пересказом становясь все менее и менее реалистичными. Поговаривали, что каждая сказка с Севера брала свое начало как правдивая история, но со временем проклятие северных историй исказило легенды, оставив в них лишь крупицу правды. Одной из сказок, которую Лиана рассказывала Эванжелине, была баллада о лучнике и лисице. Романтическая история о хитрой крестьянской девушке, которая обладала даром превращаться в лису, и о молодом лучнике, который полюбил ее, но злые чары вынудили его выследить и убить возлюбленную. Эванжелине нравилась эта история, потому что она тоже была лисой. Фамилия главной героини Фокс, что в переводе с английского означает «лиса». Хотя и не из тех, кто обладает способностью оборачиваться в животное. Возможно, и лучник вызывал у нее симпатию тоже. Эванжелина снова и снова упрашивала маму рассказать ей эту историю. Но поскольку на этой балладе лежало проклятие, каждый раз, когда мама приближалась к финалу, она вдруг забывала, о чем говорила. Ей так и не удалось рассказать Евангелине, поцеловал ли лучник свою девушку лесу, жили ли они с ней долго и счастливо до конца их дней, или он убил возлюбленную, запятнав их историю смертью. Евангелина всегда просила маму поделиться, чем, по ее мнению, закончилась история. Но мама всегда отказывалась. «Я верю, что существует гораздо больше возможностей, чем счастливый или трагический финал», В каждой истории кроется потенциал для безмерного количества концовок. Мать Эванжелины повторяла эту мудрость так часто, что она вросла внутрь девушки, укоренившись в самом сердце ее мировоззрения. Послужило одной из причин, по которой Эванжелина выпила яд, превративший ее в камень. И дело было вовсе не в том, что она отличалась бесстрашием или героизмом. Просто Эванжелина смотрела на мир с большей надеждой, чем другие люди. Джекс говорил, что единственный шанс обрести счастливый конец — это уйти, что если она выпьет яд, то останется статуей навек. Но Эванжелина не могла поверить в это. Она знала, что у ее истории может быть безмерное множество концовок, и ее вера в это не изменилась. Ее ждал счастливый конец. Колокольчик, подвешенный над дверью книжной лавки, звякнул — Дверь еще даже не открылась, но колокольчик, видимо, почувствовал, что входит кто-то особенный, и потому подал знак немного раньше. Эванжелина затаила дыхание, надеясь, что войдет люк. Ей хотелось бы избавиться от этой привычки, но та надежда, благодаря которой Эванжелина продолжала верить, что ее ждет счастливый конец, и порождала мысли о том, что однажды люк возвратится. Казалось совершенно неважным, сколько недель или месяцев минуло с тех пор, Всякий раз, когда звонил колокольчик книжной лавки, в ней теплилась надежда. Она знала, что некоторые люди могут счесть ее излишне наивной, но невероятно трудно разлюбить кого-то, когда больше некого любить. Эванжелина проворно спустилась по лестнице, на ступенях которой стояла, и поспешила мимо нескольких посетителей, изучавших ассортимент среди торговых проходов лавки. Последним человеком, вошедшим в дверь, оказался вовсе не люк. Но и этот визит оказался неожиданным. Марисоль никогда не навещала Евангелину в книжной лавке. Марисоль, по правде говоря, никогда не выходила из дома. Она почти не покидала пределов своей комнаты. И потому сейчас ей было явно не по себе от того, что она сделала, и то, и другое в один день. С каждым шагом она все сильнее сжимала перчатки в руках. Учитывая, что книжная лавка была своего рода местом тайным, снаружи она выглядела весьма непривлекательно лишь неприметная дверь с ручкой, которая, казалась вот-вот отвалится, и все же, переступив порог, можно было почувствовать некую магию. Атмосферу той самой магии создавал сумеречный свет, разбавленный сиянием множества свечей, бумажная пыль, витающая в воздухе, и бесконечные ряды необыкновенных книг на покосившихся полках. Эванжелина с трепетом относилась к этому. Но Марисоль пробиралась между стеллажами так, словно все они в одночасье могли рухнуть прямо на нее. За последние несколько месяцев молва о проклятой невесте стала частью здешних легенд. Свадьбы в садах больше не проводились, а если церемония нежданно отменялась, то переносить ее на другой день считалось приметой дурной. Поскольку Марисоль редко выходила в свет, в ней перестали узнавать истинную проклятую невесту. Но Эванжелина заприметила, с какой опаской другие посетители косятся на сводную сестру из-за ее боязливости. Разговоры стали тише, а покупатели старались избегать Марисоль. Эванжелина с улыбкой на лице устремилась к ней, надеясь, что Марисоль не обратит внимания на эти слегка недружелюбные взгляды. «Что привело тебя сюда? Нужна книга? К нам только что поступила партия кулинарных книг». Марисоль довольно решительно покачала головой. «Наверное, лучше мне ни к чему не притрагиваться. Люди могут подумать, что я прокляла книги». Она бросила испуганный взгляд в сторону двери, откуда поспешно выходила пара. «Они уходят не из-за тебя», — заверила ее Эванжелина. Марисоль недоверчиво нахмурилась. «Я надолго не задержусь. Я пришла, чтобы только отдать тебе это». Она протянула искусно оформленный лист дорогой красной бумаги, украшенный витками сусального золота и запечатанный красным сургучом с видневшимся на нем символом. Увидев, как его принесли, я подумала, что это должно быть нечто важное, и хотела убедиться, что мама не скроет от тебя письмо. Марисоль наконец смогла выдавить из себя улыбку, и поднявшиеся уголки губ сделали ее слегка лукавой. Я знаю, что не смогу никогда восполнить те недели, что ты провела в камне. «Но это хотя бы что-то». «Я ведь говорила, что ты мне ничего не должна». Эванжелина почувствовала уже знакомый укол вины. Каждый день она испытывала искушение поведать Марисоль правду, но каждый день ей не хватало мужества. За то время, что Эванжелина трудилась в лавке, а Марисоль скрывалась в своей комнате, девушки не сблизились. Но сводная сестра по-прежнему была для нее самым близким человеком. «Когда-нибудь Эванжелина расскажет сестре правду», Но пока она не могла этого сделать. А Марисоль даже не дала ей шанса. Как только протянула Эванжелине красный листок, исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив Эванжелину открывать таинственную записку в одиночестве. «Дорогая мисс Фокс, мы с моей сестрой хотели бы иметь удовольствие разделить с вами послеобеденное чаепитие завтра в дворцовом саду «Калибри» в 2 часа дня». Мы с восхищением наблюдали за вами со стороны, и у нас есть потрясающее предложение, которое нам хотелось бы обсудить. С наилучшими пожеланиями Скарлетт Мари Дранья, императрица Меридианной империи.